Глава четвертая. Эту ночь они провели так, будто находились в зале ожидания на вокзале или в автомобиле за стыдившим у края дороги из-за поломки. Спали они обнявшись и впервые не занимались любовью. Не надо сегодня, прошептала она просящим тоном. Он понял или решил, что понял. Они сильно устали и у них все еще. Немного кружилась голова, как бывает после долгого путешествия. Они уже ли они действительно куда-то прибыли? Легли спать сразу же, даже не пытаясь прибраться в комнате. Как после поездки по морю долго не проходит ощущение качки и болтанки, так и ей порой казалось, что они всё ещё идут в своём бесконечном марше по большому городу. Первы они встали, как все люди, утром, когда комп проснулся. Он увидел, что Кей открывает входную дверь. Возможно, именно звук отпираемого запора и разбудил его. Первое, что он почувствовал, была тревога. Но нет. Он рассмотрел её со спины. Её шелковистые волосы были распущены, а сама она облачена в один из его халатов, который волочился по полу. Что ты ищешь? Она даже не вздрогнула. Обернулась самым естественным образом в сторону постели и сказала ему: "Серьёзно? Не улыбайся. Молоко. Разве здесь не приносят его по утрам? А я никогда не пью молока. Ах, вот в чём дело". Прежде чем подойти к нему, она зашла в маленькую кухоньку, где шумно закипала вода на электрической плитке. "Ты пьёшь кофе или чай? Почему он так разволновался?" услышав этот уже привычный голос здесь в комнате, в которую кроме него никто ни разу не заходил. Поначалу он был немного обижен на неё из-за того, что она не поцеловала его утром. Но теперь он понял, что гораздо лучше так, как она делает. хлопочет, ходит туда-сюда по комнате, открывает шкафы, принесла ему его шёлковый халат голубого цвета. Хочешь надеть этот Шлёпанцы у неё на ногах были слишком велики, из-за чего она вынуждена была передвигаться, не отрывая подошв от пола. А что ты ешь по утрам? Он ответил спокойно и непринуждённо. Когда как? Обычно, если я хочу есть, я спускаюсь вниз в кафе. Я нашла в железной коробке и чай, и кофе. Поскольку ты француз, то на всякий случай приготовила кофе. Спущусь вниз купить хлеба и масло, объявил он. Он чувствовал себя очень молодым. Ему хотелось выйти на улицу. Он знал, что это будет не так, как накануне, когда он покинул Лотос, но не смог удалиться от него больше, чем на сотни метров. И вот теперь она у него дома, и он, всегда щипетильный по части туалета, даже, может быть, немного слишком, сейчас чуть было не вышел не бритым, в ночных туфлях на босую ногу. В таком виде можно встретить нередко по утрам жителей Монмартра, Монпарнаса или какого-нибудь другого небогатого квартала Парижа. В сегодняшнем осеннем утре ощущалась весна. Он с изумлением обнаружил, что напевает, стоя под душем, а кое-бы в то время застилает постель и машинально подпевает ему. Словно с их плеч сбросили огромный груз лет. которых он раньше не замечал, но они без его ведома давили на позвоночник, заставляя его сгибаться. Ты не поцелуешь меня, прежде чем отпустить его. Она протянула ему свои губы. На лестничной площадке он остановился, сделал полукруг и открыл дверь. Кей. Она стояла на том же месте и смотрела в его сторону. Что? Я, Эслев. И я тоже. Иди. Ни к чему было больше задерживаться. Всё казалось совершенно новым, и даже улица была вроде бы не такая, как прежде. Точнее говоря, если он и узнавал её в целом, то открывал неизвестные ему прежде подробности. Так с весёлой иронией, чуть окрашенной жалостью, Он смотрел теперь на кафе, в котором так часто завтракал в одиночестве, просматривая газеты. Он остановился у миллионной привиде шерманки, которая стояла у края тротуара. Он готов был поклясаться, что впервые видит шерманку в Нью-Йорке. С самого детства она ему не попадалась. И в ресторане виталианца тоже для него было в новинку покупать не для одного, а для двоих. Он заказал кучу разных вещей, которые прежде никогда не брал. чтобы забить эти холодильник. Он взял с собой хлеб, масло, молоко и яйца, а остальное велел доставить ему домой. Перед уходом он вспомнил: "Вы теперь будете каждое утро ставить бутылку молока у моей двери". Снизу он увидел Жостеклом Кей. Она махнула ему рукой и выскочила навстречу на лестничную площадку, чтобы освободить его от пакетов. Погоди. Я ведь кое-что забыл. Что? Цветы. Ещё вчера утром я собирался сходить за цветами и поставить их в комнате. А тебе не кажется, что так лучше? Почему? Потому что сохраняя серьёзность и одновременно улыбаясь, она подыскивала слова с несколько застенчивым видом, который был у них обоих в это утро. Потому что так кажется менее ново, понимаешь? Вот это длится у нас уже давно. И чтобы совсем не расчувствоваться, она заговорила о другом. Ты знаешь, что я тут увидела, глядя в окно. Прямо против нас сидит маленький портной, еврей. Ты никогда его не замечал? Ему доводилось иногда, особенно не присматриваясь, бросать взгляд в сторону маленького человечка, который сидел, поджав под себя ноги по-турецки, и на большом столе изо дня в день что-то шил. У него была длинная грязная борода, пальцы, потемневшие только от грязи, только от непрестанного соприкосновения с материей. Когда я жила в Вене с моей мамой, я ведь тебе говорила, что моя мать была великой пианисткой, что она была знаменитостью. Это так и было, но поначалу ей довелось испытать немало трудностей. Когда я была маленькой, мы были очень бедными и жили в одной комнате. О, совсем не такой великолепный, как это. Поскольку не было ни кухни, ни холодильника, ни ванной комнаты, не было даже воды. Мы должны были, как и все остальные жильцы, ходить мыться под краном в общем коридоре. А зимой, если бы ты только знал, как было холодно. Что я тебе собиралась сказать? Ах, да. Когда я болела и не ходила в школу, я целыми днями смотрела в окно и видела, как раз напротив нас старого еврея Портного, который настолько похож на этого Да мне даже показалось на какой-то мгновение, что это тот же самый. Он не подумав сказал: "А может быть, это он и есть? Какой же ты глупой. Ему было бы сейчас не меньше 100 лет. Ты не находишь, что это любопытное совпадение? Меня это привело в хорошее настроение с самого утра". Значит, ты в этом нуждалась? Нет. Но я снова почувствовала себя девочкой. У меня даже появилось желание немного посмеяться над тобой. Я в молодости была ужасной насмешницей. Знаешь, когда я была совсем молодой, что же я сделала смешного? Ты позволишь мне задать тебе один вопрос? Я слушаю. Как так получилось, что у тебя в шкафу висит по меньшей мере 8 халатов? Я, может быть, не должна тебя об этом спрашивать. Но понимаешь, это так необычно для человека, который который имеет столько халатов. А живет здесь? Ты это хочешь сказать? Все очень просто. Я актер. Почему он произнес эти слова? Как бы стыдясь, стараясь не смотреть на нее. В этот день они оба были приспособлены деликатности по отношению друг к другу. Она не покидала их, когда они сидели за неубранным столом и смотрели в окно. за которым виднелся старый портной с бородой раввина. Впервые они ощутили, что не нужна им больше толпа. В первый раз они, оказавшись лицом к лицу, совсем одни, при этом не испытывали больше потребности ни в пластинке, ни в стакане виски для того, чтобы поддержать возбужденное состояние. Она не покрасила губы, и это сильно меняло ее лицо. Оно казалось значительно более мягким, с чуть боезливым и робким выражением. Перемена была столь разительной, что сигарета никак не вязалась с обликом этой Кей. Разочаровано. А то, что ты актер, почему это должно меня разочаровать? Она немного погрустнела, и он прекрасно понял, почему. Они уже понимали друг друга без слов. Коль скоро он был актер, а жил в его-то возрасте в этой комнате в Гринвич-Виллидже, то это означало, что это все гораздо сложнее, чем ты думаешь, сказал он, вздохнув. А я ничего не думаю, дорогой мой. В Париже я был очень известен. Я могу даже утверждать, что я был знаменит. Я должна тебе признаться, что я не запомнила фамилию, которую ты назвал. Ты ведь произнёс её только один раз, в первый вечер, если помнишь. Я же не внимательно слушала, а после не решилась просить тебя повторить. Франсуа Комп. Я играл в парижских театрах, Модлен, Мешадиер, Жемнас. У меня были гастроли по всей Европе и по Южной Америке. Исполнял я также главные роли в ряде фильмов. Вообще месяцы тому назад мне предложили контракт на солидную сумму. Она старалась изо всех сил не показать, что сожалеет его. Это причинило бы ему боль. Всё обстоит совсем не так, как тебе кажется, поспешил он заверить её. Я могу вернуться назад, когда захочу, и вновь займу своё место. Она налила ему ещё чашку кофе и сделала это так естественно, что он посмотрел на неё с изумлением, ибо близость, которая сама собой и без их ведома проявлялась в их мельчайших жестах, казалась каким-то чудом. Всё это очень просто и глупо. Я могу тебе рассказать. В Париже все знают, и даже об этом сообщали газетёнки. Жена моя была актрисой и тоже знаменитостью. Мари Кюроа. Я знаю это имя. она тут же пожалела в своих словах, но было уже слишком поздно. По-видимому, он отметил, что ей известно театральное имя его жены, а его нет. Она не намного была моложе меня, произнес он, и перевалила за сорок. Мы женаты уже семнадцать лет. Моему сыну скоро будет шестнадцать. Говорил он все это с каким-то отрешенным видом. и вполне естественно смотрел на одну из фотографий, укрошавших стену. Потом он поднялся и стал ходить взад и вперёд по комнате, пока не кончил рассказывать. Прошлой зимой совершенно неожиданно она мне объявила, что покидает меня и будет жить с одним молодым актёром, который только что окончил театральный институт. И был принят в Комеди Францез. Ему был двадцать один год. Происходил этот разговор вечером в нашем доме в Сен-Клю. Это дом, который я построил. Ведь я всегда любил собственные дома. У меня очень буржуазный вкус, надо тебе сказать. Я только вернулся из театра. Она появилась вскоре после меня, пришла ко мне в кабинет библиотеку. И пока объявляла о своем решении со такой мягкостью, ни в голову не могло прийти, что тот другой уже ожидает ее прямо у двери дома, сидя в такси, которое должно было их увезти. Признаюсь вам, он тут же поправился. Признаюсь тебе, что я был так поражен, в такой степени ошеломлен. что попросил её хорошенько подумать. Я понимаю теперь, какой смешной оказался и моя реплика. Я ей сказал: "Пой и поспи, малышка. Мы поговорим об этом завтра на свежей голову". Когда она мне призналась. На деле в том Франсуа, что я уезжаю прямо сейчас. Ты что не понимаешь? Что же именно я должен понять? Что это было настолько срочно, что она не могла подождать до завтра, я действительно тогда не понял. Теперь, кажется, я понимаю. Но я вспылил и должно быть наговорил много чудовищных вещей. Она же не переставала повторять, сохраняя полное спокойствие и почти материнскую нежность в голосе. Как жаль, Франсуа, что ты не понимаешь. Они оба немного помолчали. Тишина была какая-то полновесная, абсолютная. В ней не чувствовалось ни тревоги, ни смущения. Компас закурил трубку, так как обычно это делал в некоторых своих ролях. Я не знаю, довелось ли тебе ее видеть в театре или в кино. Еще и сегодня она продолжает играть. молодой девушек не выглядит смешной. Лицо её кроткое и нежное, немного печальное. Украшают огромные глаза. Они смотрят на вас пристально, полные наивного простодушия. Ну, можно сказать, что это Глаза касули, которые с потрясением и упрёком разглядывают так зло ранившего её охотника. Это в духе её ролей, и в жизни она была такой же, как в ту ночь. Все газеты об этом писали, одни культурно, деликатно, другие же откровенно и цинично. Этот юнец покинул Комеди-Франсез, чтобы дебютировать в одном из театров на бульваре в той же пьесе, что и она. Камеди Франсез предъявил ему иск за нарушение контракта. А твои дети? Мальчик в Англии, вытоне. Он там уже 2 года. Я хотел бы, чтобы ничего не менялось. Моя дочь живёт у моей матери в деревне. Он хлопотать её. Я могу вполне остаться в Париже. Я продержался там около 2 месяцев. Ты любил ее? Он посмотрел на нее, как бы не понимая, что она сказала. Первый раз так вдруг получилось, что слова не имели для них одинакового смысла. Мне предложили главную роль в одном серьезном фильме, где она была тоже занята. Я знал, что она туда в конце концов устроит своего любовника. нашими ремеслами обречены постоянно встречаться. Вот один пример. Поскольку мы жили в Сен-Клу и возвращались вечером на машине, нам не редко приходилось видеть друг друга в ресторане Фуке на Алексейских полях. Я хорошо знаю это место. Как и большинство актеров, я никогда не ужинаю перед спектаклем, зато довольно плотно ем после. У меня было постоянное место в Фуке. Они там заранее знали, что мне нужно было подавать. Ну вот, может быть и не на следующий день, но ну, во всяком случае совсем немного времени спустя после ее отъезда там в ресторане оказалась моя жена, и была она не одна. Она подошла и поздоровалась со мной за руку, так просто и естественно, что могло показаться со стороны, что мы разыгрываем сценку из какой-то пьесы. Добрый вечер, Франсуа. И тут другой негромко подал мне руку и еле слышно пробормотал: "Добрый вечер, господин Комб". Они, конечно, ожидали, я это прекрасно понимал, что я предложу им тут же сесть за мой стол. К этому времени мне уже подреужин. А как сейчас вижу эту сцену. В зале было человек 50, среди них два или три журналиста. И все они смотрели на нас. И вот тогда, в этот вечер, я, не задумываясь о последствиях моих слов, объявил им, я собираюсь покинуть Париж. Куда же ты направляешься? Мне предложили контракт в Голливуде. И поскольку теперь ничто меня не удерживает здесь, было ли это все стороной проявления цинизма? Лиже она просто не понимала. Она приняла за чистую монету то, что я ей сказал. Ей было прекрасно известно, что четыре года тому назад она действительно получил предложение из Долливода, что тогда и отказался. С одной стороны из-за нее, ибо она не была включена в анкжемент, а с другой из-за детей, тогда еще слишком маленьких. Она мне сказала: "Я очень рада за тебя, Франсуа. Я всегда была уверена, что все уладится." А они так и стояли у стола. В конце концов я пригласил их сесть. Сам не знаю зачем. Что вы будете заказывать? Ты же прекрасно знаешь, что я не ем перед сном. Только фруктовый сок. А вам? Ты дурак, подумал, что должен заказывать то же, что и она. И не осмелился попросить чего-нибудь покрепче. А он в этом явно нуждался, чтобы придать себя пломба. Метр датель. Два. фруктового сока. Я продолжал поглощать свой ужин, она сидела передо мной. Есть у тебя новости от Перо? спросила моя жена, вынимая из сумки пудренницу. Перо так мы называли нашего сына. 3 дня тому назад я получил от него два письма. Ему там по-прежнему очень нравится. Тем лучше. Видишь ли, Кей, почему-то именно в этот момент, не раньше и не позже, она попросила его. Зови меня, пожалуйста, Катрин. Тебе не трудно. Он ходил в зад, вперед, мимо нее, на минуту остановился и сжал кончики ее пальцев. Видишь ли, Катрин. Все это время, пока длился мой ужин. Мая жена поглядывала на своего маленького идиота, как будто желала ему сказать: "Всё же так просто. Ты же видишь. Поэтому не надо бояться. Ты ведь по-прежнему любишь её, да?" Насупившись, он дважды обошёл комнату. Дважды останавливался, устремлял свой взгляд в сторону старого еврея-портного в комнате напротив. Затем Сдело затяжную паузу, как в театре перед главной репликой. Он встал так, чтобы его лицо и глаза были ярко освещены, прежде чем чётко произнести: "Нет". Он совсем не хотел волноваться, даже не был взволнован. Для него крайне важно было, чтобы у Кей не сложилось неверного представления обо всём этом. И он торопливо заговорил в резком тоне: Я уехал в Соединенные Штаты. Мой друг, один из наших самых крупных режиссеров, мне говорил: "Место в Голливуде тебе всегда обеспечено. Такой актер, как ты, можешь и не ждать, пока к нему явится с предложением о контракте. Иди прямо туда. Обратись к такому-то и такому-то от моего имени. Что я и сделал. Меня очень хорошо приняли, очень вежливо. Ты понимаешь теперь? Приняли, очень вежливо. Но не предложили никакой работы. Если мы решим ставить фильм, где будет что-нибудь подходящее для вас, мы вам дадим знать. Или ещё через несколько месяцев, когда мы утвердим программу будущего производства фильмов. Ну вот и всё, о'кей. И ты видишь, как всё это глупо. Я же просила называть меня Катрин. М? Извини, пожалуйста. Я постепенно привыкну. В Голвуде есть несколько французских артистов, которые хорошо меня знают. Они были очень добры ко мне. Все хотели мне помочь. Но я висел на них мёртвым грузом, а у них и без того хлопотная, нелёгкая жизнь. Я не хотел их больше стеснять и предпочёл переехать в Нью-Йорк. Ведь контракты можно заполучить и здесь, а не только в Калифорнии. Сначала я жил в роскошном отеле на Парк-авеню. Потом в отеле поскромнее. И вот в конце концов нашёл эту комнату. Я был совсем один. Я был совсем один. Ну вот. Ты знаешь теперь чему у меня столько халатов, столько костюмов, столько обуви. Он прижался лбом к стеклу. К концу его глаза дрожали. Он знал, что она сейчас подойдёт к нему и сделает это совсем тихо, бесшумно. Его плечо уже ожидало её руки, и он не шевелился. продолжал глядеть на еврея портного в окне напротив. Тот курил огромную фарфоровую трубку. Голос прошептал ему прямо в ухо. И все еще чувствую себя несчастным. Он отрицательно покачал головой, но не хотел, не мог еще обернуться. уверен, что не любишь её больше. Тут он вспылил, резко обернулся, в глазах его вспыхнула ярость. Какая же ты глупая. Неужели ты ничего не поняла? И всё же нужно было, чтобы она обязательно поняла. Важнее этого ничего не было. А если не поймёт она, то кто же ещё будет способен понять? И вечно эта мания всё сводить к самому простейшему, всё сводить к женщине. Он стал нервно ходить по комнате и от злости отворачивался, проходя мимо нее. Ну как ты не можешь понять, что главное, то, что произошло со мной, именно со мной, со мной! Последние слова он фактически прокричал. Только со мной, ибо я остался совсем один. В этом, если хочешь, все дело. Я оказался совершенно не защищенным, как будто вдруг стал голым. Я жил здесь один целых шесть месяцев. Если ты этого не понимаешь, то тогда ты, ты, он чуть было не крикнул ей, ты недостойно быть здесь. Но он вовремя остановился и замолк, сердитым или, скорее, насупленным видом, какой бывает у мальчишек, только что переживших глупую ссору. Ему хотелось бы узнать, что же теперь после его криков думает Кей, какие им стало выражение лица. Но он прямо не смотрел в её сторону, и засунув руки в карманы, вздохнул, вся зачем-то разглядывать пятно на стене. Почему она не помогает ему? Разве сейчас не самый подходящий момент для неё, чтобы сделать первый шаг? Неужели же она всё сводит к глупой сентиментальности и воображает, что его история всего лишь вульгарная драма роганоса? Он сердился на неё, даже ненавидил. Да, готов был её возненавидеть. Он немного склонил голову на бок. Мать ему говорила, что в детстве, когда на беда курив, он хотел это скрыть, то всегда склонял голову к левому плечу. Он решил рискнуть и посмотреть на нее буквально одним глазом. И увидел, что она плачет и одновременно улыбается. На ее лице, где еще были заметны следы слез. можно было прочесть такую радостную растроганность, что он просто не знал, что ж теперь ему делать и как себя вести. "Подойди сюда", Францева. Она была достаточно умна, чтобы не давать себе отчёта в том, как опасно было называть его так в этот момент. Значит, она была настолько уверена в себе, дойди сюда Она говорила с ним как с упрямым, опырающимся ребёнком. подойди И в конце концов он вроде бы нехотя подчинился. Она, наверное, была бы выглядеть смешно в халатике, который волочился по полу, в огромных мужских шлёпанцах, без косметики на лице, с растрепавшимися за ночь волосами. но она не казалась ему смешной, поскольку он все же направился к ней, пытаясь сохранить недовольный вид. Она обняла его за голову и положила ее на свое плечо, прижавшись щекой к его щеке. Она не целовала его, но и не отпускала от себя, чтобы он ощутил ее тепло, ее присутствие. Один глаз у него оставался открытым. Он упрямо сохранял остатки ярости, не давал ему летучиться. Тогда она произнесла, совсем тихо, так тихо, что он, наверное, не различил бы слов, если бы губы, которые их произносили, не были бы прижаты к самому его уху. Ты не был так одинок, как я. почувствовала ли она, как он сразу внутренне напрягся? Может быть, но она тем не менее верила в себя или, точнее говоря, в выходы ночиства, которые не позволят им отныне обходиться друг без друга. Я тоже должна тебе кое-что рассказать. Все это она говорила шёпотом, и было особенно странным слышать этот шёпот в разгар дня, в светлой комнате. без сопровождения приглушённой музыки без всего того, что помогает душе излиться шёпот на фоне огня из которого виден старый жалкий еврей-портной я прекрасно понимаю, что причиняю тебе боль, потому что ты ревнив и мне нравится, что ты ревнуешь и всё же я должна тебе всё рассказать когда ты меня встретил она не сказала позы вчера и он ей был за это признателен ибо не хотел больше знать что они так недавно познакомились она продолжила когда ты меня встретил она заговорила ещё тише я была так одинока так беспросветно одинока и настолько ощущала себя где-то совсем внизу куда уже не выбраться. Что я решила последовать за первым попавшимся мужчиной, кто бы он ни был. Я тебя люблю, Франсуа. Она сказала это только один раз. Впрочем, больше ей бы и не удалось, поскольку они так прижались друг к другу, что не могли даже говорить. И казалось, что всё внутри у них от этого сжалось. и горло и грудь, а может быть, даже перестало биться сердце. После этого что они могли ещё сказать друг другу? Что сделать? Ничего. Если бы они сейчас вдруг стали заниматься любовью, это бы несомненно всё испортило. Он никак не решался ослабить объятия. Явно из опасения ощутить пустоту, которая неизбежно возникает прошли такого напряжения чувств. Она сама совершенно просто и естественно улыбаясь, выскользнула из-за рук и сказала: "Посмотри напротив". И добавила: "Он нас видел". Солнечный луч как раз вовремя коснулся их окна, раскользнил в комнату И заиграл ярким трепещущим пятном на стене в нескольких сантиметрах от фотографии одного из детей. Но ну, теперь, Франсуа, тебе пора идти. На улице и во всем городе ярко светило солнце, и она понимала, что ему нужно вернуться в реальную жизнь. Это было необходимо для него, для них. Ты сейчас переоденешься, я тебе сама выберу костюм. Он хотел бы только сказать ей все-все с её признанием. Почему она ему этого не позволяет? Она же деловита, похозяйски хлопотала, как у себя дома, и даже оказалась способной на петь. Это была их песня, но исполняла она её на сей раз так, как никогда прежде. Очень серьёзно, прочувствованно и при этом легко и непринуждённо. Казалось, что это не банальный хлягер. своего рода квинтэссенция всего того, что они только что пережили. Она рылась в шкафу где веселило костюмы и рассуждала вслух: "Нет, мой господин, серый сегодня не подойдёт, и бежевый тоже. К тому же, бежевый цвет вам не к лицу, что бы вы ни думали на этот счёт. Вы не брюнет и недостаточно светлый блондин, чтобы вам был к лицу бежевый цвет". И вдруг она добавила со смехом: А какого цвета твои волосы? Представь себе, что ты никогда их не разглядывала. Вот глаза твои. Я хорошо знаю. Они меняют цвет в зависимости от твоих мыслей. В прошлый раз, когда ты приходил ко мне с видом покорившейся жертвы, или скорее, не совсем покорившейся, они были грубого тёмно-серого цвета, как ими окрашивается бушующее море, когда оно укачивает пассажиров. Я даже сомневалась, Восполне ли ты будешь осилить то со всем уже небольшое расстояние, которое тебе осталось преодолеть, или же я буду вынужден идти тебе навстречу? Ну вот, Франсуа, слушай меня, мой господин. Смотри, темно-синий. Я убеждена, что в темно-синем костюме ты будешь великолепен. Он испытывал желание остаться, никуда не уходить, и в то же время. у него не хватило мужества противиться ей. Почему-то он подумал в очередной раз: "На ведь даже не красиво". И он сердился на себя за то, что не сказал ей, что он тоже её любит. А может быть, он просто не был в этом уверен. Он в ней явно нуждался. Он испытывал отчаянный страх потерять её и снова погрузиться в одиночество. Ну а то, в чем она ему только что призналась, он за это был ей очень признательен и вместе с тем сердился на нее. Он думал, мог быть и не я, а кто-то другой. Тогда с несходительной и благосклонно он отдался ее заботам, позволил, чтобы она его одевала, как ребенка. Он знал, что она не хотела больше, чтобы они произносили в то утро серьёзные слова, полные глубокого смысла. Он понимал, что теперь Элена вошла в роль, которую трудно было бы выдержать без любви. Готов держать пари, господин Франсуа, что обычно с этим костюмом вы носите галстук-бабочку. И чтобы это было совсем по-французски. Я вам сейчас подберу синий в мелкий белый горошек. Как было не улыбнуться, коль скоро она была права. Он чуть досадовал на себя, что позволял так с собой обращаться. Он боялся выглядеть смешным. Белый платочек в нагрудном кармане, ведь так? Чуть помятый, чтобы не походить на манекен в витрине. Скажите, пожалуйста, где у вас платки? Все это было глупой игрой. И оба смеялись, разыгрывали комедии. А в глазах у них стояли слезы. И они пытались это скрыть друг от друга, чтобы не расчувствоваться. Я совершенно уверена, что тебе нужно повидать разных людей. Да, да, и не пытайся лгать. Я хочу, чтобы ты пошел и встретился с ними. Радио, начал он. Ну вот видишь, ты сейчас идешь на радио. Возвращайся, когда захочешь. Я буду тебя ждать. Она чувствовала, что он боится. Ясно понимая его состояние, не удовлетворилась словесным обещанием. И схватив его за руку выше локтя, сильно сжала её. Ну, пара Франсуа. Раус. Она употребила слово из языка, на котором начинала говорить. Итак, идите, мой господин. По возвращении не ждите особо роскошного обеда. Мы бы мысленно подумали о ресторане в Уке. напостарались скрыть эту мысль надень пальто вот это чёрную шляпу шарф да да она стала подталкивать его к выходу у неё ещё не было времени заняться своим туалетом и он не терпел и скорее остаться одной он это понимал но не знал стоило ли из этого сердиться или напротив быть ей признательным я тебе даю 2 часа скажем 3 бросила на ему вслед, когда он закрывал за собой дверь. Она была вынуждена вновь её открыть. Он увидел, что она побледнела и была явно смущена. Франсуа он поднялся на несколько ступенек. Извини меня, что я тебя прошу об этом. Можешь ли ты оставить несколько долларов, чтобы купить что-нибудь к обеду? Она об этом не подумал. Его лицо покраснело. И ему всё это было так непривычно, и тем более здесь, в коридоре около лестничных перил, как раз напротив двери, на которой зелёной краской намолёваны буквы ЖКС. Ему казалось, что он никогда в жизни не был таким неловким, пока искал свой бумажник, потом деньги и не хотел, чтобы она подумала, что он их пересчитывает. Ему ведь было всё равно. И покраснел ещё больше, когда протянул ей несколько долларовых бумажек, не вглядываясь в их стоимость. Прошу прощения. Он всё понимал, всё чувствовал. И от этого у него перехватывало горло. Ему так хотелось бы вернуться назад в комнату с ней и не сдерживать больше своих эмоций. Но он не смел высказать это сделать. И прежде всего из-за этого вопроса о деньгах. Ты не будешь возражать, если я куплю себе пару чулок? И мне теперь стало ясно, что она делает это нарочно, так как хочет вернуть ему веру в себя, вернуть ему роль мужчины. Извини меня, что я об этом не подумал. Знаешь, мне, может быть, всё-таки рано или поздно удастся вернуть мои чемоданы. Она продолжала улыбаться. Было совершенно необходимо, чтобы всё это делалось с улыбкой. с той особой улыбкой, которая стала откровением и к сегодняшнему утру. Я не буду расточительной. Он посмотрел на неё. Она такая оставалась без косметики, не беспокоясь о том, как выглядит в этом мужском халате и шлёпанцах, которые должна всё время волочить по полу, чтобы они не свалились. Он стоял на две ступеньки ниже её. Он поднялся на эти две ступеньки. И здесь, в коридоре, перед безликими дверями, на своего рода ничейной территории, они впервые в этот день серьёзно поцеловались. Это был, может быть, вообще их первый настоящий поцелуй. Они оба осознавали, что в него вместилось столько всего. И целовались медленно, долго, нежно. Казалось, не хотели, чтобы он когда-нибудь кончился. Только звук отпираемой кем-то двери разъединил их губы. Тогда она сказала просто: "Иди". И он стал спускаться. чувствуя себя совсем другим человеком